всего двадцать четыре тысячи так что последние не получили в парламенте вообще ни одного мандата но потом положение коренным образом изменилось сталин протащил старого оперативника огпу Лаврентия берию в первые секретари компартии за квказская федерация это случилось в тридцать первом году и с тех пор чекист с тонкими чертами лица и в пенсне стал властвовать в грузии с самого своего назначения Бериарьянов ввел террор. Уже 11 августа 36 года он расстрелял в своем кабинете первого секретаря ЦК партии Армении Ханджана. Таким образом, внутрипартийный террор в Грузии был жестоким, но обычным. Для проведения и усиления террора не нужен был никакой эмиссар ЦК, С другой стороны, Грузия стала ареной нескольких публично объявленных судов, хотя эти процессы фактически проводились при закрытых дверях. Наиболее важный процесс произошел 10-12 июня 1937 года. На процесс вывели людей, столь же известных в грузинском большевистском движении, как были известны во всесоюзном масштабе жертвы московских процессов. Совершенно очевидно, что вначале было намерение сделать процесс показательным, ибо все обвиняемые были старыми врагами Сталина. Среди них выделялся Будум Дивани, бывший председатель Совнаркома Грузии, которого Ленин защищал от Сталина перед самой своей смертью. Фактически именно делом Дивани послужило Ленину поводом к тому, чтобы включить в свое завещание пункт о нежелательности пребывания Сталина на посту генерального секретаря. Вместе с Будовым Дивани судили старого большевика Акуджава, отца ныне известного поэта имени Стреля, Булата Акуджавы и других коммунистов. Есть сведения, что решение провести этот процесс было принято на февральском мартовском пленуме 1937 года. Но обвинения против подсудимых были выдвинуты задолго до того. Обвинением Дивани... В незаконно троцкистской деятельности было выдвинуто еще в 1929 году, но затем Дивани примирился с партийной линией, так как, по его собственным словам, он был слишком стар, чтобы организовать новую партию. На процессе Зиновьева имя Дивани упомянуто не было, однако было сказано, что грузинские уклонисты были, как известно, сторонниками террора еще с 1928 года. Когда на Зиновьевском процессе, это было поистине рекордным обвинением. К тому времени ни одна группа не обвинялась еще в том, что разрабатывала террористические планы до 1930 года. На процессе Пятакова в 1937 году Амдиване уже говорилось, что он готовил террористические акты против Ежовой Берии. После уничтожения Амдиване на суде над Бухариным и другими в 1938 году, его называли английским агентом. Когда следователь попытался вынудить Умдиване признание, он, по имеющимся сведениям, ответил так. «Вы меня уверяете, что Сталин обещал сохранить жизнь старым большевикам? Я знаю Сталина 30 лет. Сталин не успокоится, пока всех нас не перережет, начиная со своего непризнанного ребенка и кончая своей слепой прабабушкой. Мудивани и Акуджава горячо отрицали свою вину, но Верховный суд Грузии приговорил их к смерти, и они были расстреляны. 29 сентября и 29 октября в двух автономных республиках Грузии, Аджарии и Абхазии состоялись два подобных процесса устранившая других старых ветеранов. Любопытна судьба старого аджарского большевика Нестора Лакобы, который умер 28 декабря 36 года в результате каких-то тайных действий Берии. Через 10 месяцев после этого на тайном же суде Нестора Лакобу посмертно обвинили в попытке организовать покушение на Сталина. Тогда же был расстрелян и сын Лакобы. К началу осени обрушился новый удар на недавно пришедших к власти грузинских руководителей среднего масштаба. В 1964 и 1965 годах было реабилитировано много грузинских и закавказских коммунистов.